С ее сиятельства стаскивали еще сапоги и разматывали хвосты, а уж во всем доме не было того мизерного существа ваньица, которому не сделалось бы известно, что сама княгиня Настасья Елинишна изволили пожаловаться. Гости сочли нужным в ожидании её появления приобдриться и просветлеть светозарными улыбками, чтобы каждый волосок, каждая морщинка, мало того, каждая складка одежды исполнились почтительной радости при встрече с особым её сиятельством. На лице Фомушки блаженного немедленно появилась глупая идиотская улыбка. Макрида, ещё спущенным благочестием потупила долу свои взоры и плотнее запахнула на груди чёрный платок, что было исполнено ею с таким видом, который явно избличал всю глубину её смиренства и скромности. граф солдафон единорогов самодовольно и горделиво упёр в галстук свой подбородок глянув вокруг себя ясным соколом хотя и походил более на коршуна петеле полнощенский поправил жибо и обтянул жилетку никита моечок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 Как он думает и как посоветует, не может ли княгиня Анастасия Ленишна устроить дело так, чтобы её добродетельно-философский роман сделался известным в наиболее высших сферах? Никиша с тихим вздохом отвествовал: "Она всё может". Многие из лимонных дам при первой вести о приезде Долгопопетровской никак не воздержались, чтобы не повскакивать с мест и не повыспать всем гуртом в залу на встречу сиятельной гостье. Одна только актриса Лицедеева осталась в гостиной на канопе, хотя и её то и дело подкалывало иголочками вскочить и отправиться туда же вслед за другими, но ради выдержки собственного достоинства актриса Лицедеева принудила себя остаться на месте и продолжать разговор о каком-то догмате с князем Балбон-Балбониным.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 Она вступила в залу в сопровождении почтitelных хозяев. За хозяевами следовала изсохшая компаньёнка с редикулем. За этим ходячим египетским обелиском ковыляла уточкой воспитанница, державшая на руках двух мосик, а хвост всего шествия замыкала девица, которая заведовала птичкой. При виде княгини уже все без исключения поднялись с мест. Матушка Сиятельство, среди всеобщего молчания, залаял вдруг Фомушка, направляясь мелкими шагами к княгине, причём он изогнулся всем корпусом вперёд и протянул обе горсти, словно желая подойти под её благословение. Ух, зорешительница, матица учится всем цыпкам куриться, говорил он смачно, целуя руку, обтянутую лайковой перчаткой. Дай косе и другую ручку, Божьему дурачку, Божий дурачок, за тебя умолитель, а по молитве Фомкино и ширина тебе посылается. Поzdaravela matka, shybko pozdaravela, ish kak tebya razneslo, slovno by sikt' nik razdobremshi. А всё дураковой молитвою ты у меня matka sila, sila, silovna. О какая сила у Лулу! -лу. Величит душа моя Господа, величит душа моя Господа. Княгиня снисходительно улыбнулась на приветствие блаженного и показала вид, будто бы это чрезчур громкое изъявление публичной благодарности к ее особе несколько смущает в ней чувство христианской скромности, которое повелевает творить добро в тайне, чтобы Шуйца не ведала о десницце. Но это был только вид. А в душе эта Настасья Ильинична по обыкновению осталась очень довольна таким громким заявлением. Хозяева при сем удобном случае представили ей и Макриду Странницу в качестве особы, подвязывающейся вместе с Фомушкой на поприще юродства. Моквида тотчас же, накинув на себя высокую степень смиренства, какая только могла быть присущая её лицемерно облабызалобахромку дорогой шали, спускавшейся с плеч к негине, и после этого почему-то сочла нужным вздохнуть и оттереть у себя набежавшую слёзку. Отдав гостям общий и довольно церемонный поклон, Настасья Евгеньевна направилась прямо в гостиную, где и была помещена на самом почетном месте древнего дивана. Нечего и говорить, конечно, что эта гостиная немедленно же наполнилась народом, и сквозь все гости, которые пользовались почетом и авторитетом, заняли круг мест ближайших к этому солнцу в юбке, озарившему собой скромное обиталище Савелия Никаноровича. С одной стороны к ней поместилась Евдокия Петровна в качестве хозяйки дома, с другой граф Салдафон Единорогов. Затем следовал отец протоиерей Иван Гирундиев, отец Иренарх Отлуковский, гордо ступающий пятило полнощенский и генерал Дятятин. Актриса Лицидеева, конечно, отошла теперь на второй план, но тем не менее сохраняла своё достоинство и всё-таки осталась на диване в качестве уважаемой гостьи. Что же касается лимонных дам, то эти, будучи настолько смиренны, чтобы не тесаться в высший Ареопаг, засевший вокруг Анастасии Елинишни, избрали себе более скромную роль. Одни из них молча внимали тому, о чём говорилось в среде Ариапага, другие возжались с египетским обелиском, который в качестве книгининой компаньёнки имел в их глазах громадное значение и силу, а третьи ограничивались ещё более скромною ролью и вместе с двумя воспитанницами занимались ухаживанием за двумя мальсками. кнегиня скромная как бы не взначай между разговором успевала, кстати, ввёртывать мимолётные сообщения о сотворённых ею благодеяниях в течение последней недели, того-то она в богодельню поместила. Тому-то место выхлыпало За того-то просила князь за такого-то и генерал-губернатора, во вторник посетила тюрьму, в среду явилась несданным гением благотворителем семейства, стоявшего на краю погибели, в четверг присутствовала на торжественном акте детского приюта, в пятницу заседала в особом собрании филантропического комитета и так далее.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 Очень злощастное семейство нуждается в помощи. Э, нисобблаговолители принять в нём участие. Почтительно осмеливается доложить книги кто-нибудь из гостей, улучив для этого удобную минуту, и княгиня, получая такое сообщение, немедленно же обращалась к своему абелиску, приказывала ему достать из редикюля роскошную записную книжку и собственнаручно вносила в неё адрес злополучного семейства. Это записывание равно как И само её выслушивание рассказов об бедствиях сопровождалось у неё непременными вздохами христианского сокрушения и сердебольного сочувствия к ближним. Теперь уж в гостиной Савелия Никоноровича говорила почти исключительно одна княгиня Анастасия Ильёнишна. а остальные довольствовались почитательным вниманием к ее рассказам, которые иногда только прерывались у нее внезапным восклицанием, обращенным к одной из двух мосик: "Ах мирской, а опять она, опять". До да времени от времени сопровождала эти повествования Макрида странниц со своим смиренным вздохом или Фомушка безcerемонной икоткой. Однако сие не вменялось ему в особое неприличие, потому человек он божий, юродственный, и всё сие происходит не по своему хотению, а по высшему соизволению. Глава 3 Дианы офринах. Теперь уже Ариапаг находился в совершенном блеске и в полном собрании всех своих членов. Собрались они в этот вечер не спроста.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 Это был целый проект, сущность которого читатель узнает несколько ниже. Инициатива проекта принадлежала актрисе Лицидеевой, которая сообщила о нём Евдокии Петровне, а это доложило в удобную минутку Настасии Ильинишне, и Настасия Ильинишна приняла его под своё покровительство. Мысль проекта заключала в себе начало одного действительно хорошего дела, дела гуманного, честного, христианского, которому для того, чтобы оно стало на ноги и пошло как следует, надлежало только дать настоящее, истинное направление. В способе исполнения этой мысли и во всём направлении дела главнейшим образом и заключалась его суть, то есть та существенная польза,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 Кнегиня Настасия Ильинична потому лишь приняла под своё покровительство проект Лицедеевой, что в нём явилась новая пища для человечства. вплеталась новая благоуханная лилия в пышный венок её дел христианского милосердия, о которых каждый из её многочисленных доброжелателей и поклонников мог на всех перекрёстках трубить в громкие трубы и кричать по всему городу, по всем весям и дебрям, умелённо прославляя ангельски добродетельное сердце княгини Анастасии Елинеишны. А если бы предстоящее дело вплетало в её пышный венок, неблагоуханную лилию, очевидную красотою, которой всякий желающий может вдоволь любоваться, а какие-нибудь тайно скрытые, незаметные для глаз окружающего мира терновые шипы, то книги Геннастасии Линишни увы едва ли бы вызволось взять под своё высокое покровительство проект актрисы Лицедеевой. Ещё до прибытия её сиятельства некоторые гости из числа посвящённых в это дело шушукались о нём между собою, а теперь, когда её сиятельство успело уже выложить полный короб своих добрых деяний и выпить чашку чаю, весь Ареопаг безмолвно находился в ожидании начала совещаний. Хотя это в ожидании никто не высказывал Но оно начало уже утомительно чувствоваться в самом воздухе этой гостиной. Поэтому Савелий Никанорович, почтительно подойдя к дивану, на котором восседала княгиня, наклонился к ней с улыбкой и тихо спросил: "Не позволит ли она приступить к обсуждению проекта?" Княгиня охотно изъявила своё милостивое согласие. Тогда Савелий Никанорович, кивнув смиренно-мудрому Никише, Моячку, игравшему в этом обществе нечто вроде роли секретаря, ни кише ни медленно же удалился в залу, откуда тотчас раздался его громкий звонок, призывавший гостей ко вниманию.